Глава 14. Консультация Таппинс была поражена легкостью и скоростью, с которой все было организовано благодаря присутствию сэра Джеймса. Доктор легко согласился с предположением, что миссис Ван -де выпила слишком большую дозу хлорала. Он не был уверен, понадобится ли в этом случае досудебное расследование. Если понадобится, то он известит об этом сэра Джеймса. Он правильно понимает, что миссис Вандемер собиралась за границу и отпустила слуг. Сэр Джеймс со своими молодыми друзьями нанес ей визит, во время которого она потеряла сознание, и им пришлось провести ночь в квартире, боясь оставить ее одну. Они не знают, есть ли у нее родственники. Они этого не знали, но сэр Джеймс посоветовал ему обратиться к стряпчему миссис Вандемер. Сразу же после этого появилась больничная сестра, которая взяла на себя все хлопоты, и они смогли покинуть зловещий дом. «Ну и что теперь?» — с отчаянием спросил Джулиус. «Судя по всему, поиски для нас закончились». Сэр Джеймс задумчиво поглаживал подбородок. «Нет», — негромко сказал он. «Есть еще шанс узнать что-то от доктора Холла? Боже, а я о нем совсем забыл. Шанс невелик». «Но мы не должны от него отказываться. Кажется, я говорил вам, что он остановился в Метрополе. Давайте встретимся с ним как можно скорее. Что вы скажете, если мы сделаем это после того, как приведем себя в порядок и позавтракаем?» Они договорились, что Таппинс с Джулиусом вернутся в Риц, а потом на машине заедут за сэром Джеймсом. Все договоренности были выполнены. И сразу после 11 часов утра они появились у Метрополя посыльный, отправился на поиски доктора, и через несколько минут маленький человечек уже спешил им навстречу. «Вы можете уделить нам несколько минут, — доктор Холл спросил сэр Джеймс приятным голосом. — Позвольте представить вам мисс Коули. А мистера Хершаймера, я полагаю, вы уже знаете. В глазах доктора, когда он пожимал руку, американцу промелькнула насмешка. «Ну, конечно!» мой юный друг его падение с дерева как колено не беспокоит все в порядке благодаря вашим усилиям док А как ваши сердечные проблемы все еще в поисках коротко ответил джулиус чтобы не задерживать вас надолго не могли бы мы поговорить с вами с глазу на глаз ну конечно мне кажется здесь должна быть комната где нас никто не побеспокоит он пошел вперед а остальные последовали за ним. Когда все расселись, доктор Холл вопросительно посмотрел на сэра Джеймса. «Доктор Холл, мне необходимо разыскать одну молодую леди, чтобы взять у нее показания. У меня есть причины считать, что она какое-то время провела в вашем заведении в Борнуте. Надеюсь, что я не нарушаю никаких профессиональных правил, расспрашивая вас об этом. Я полагаю, что речь идет об устных свидетельских показаниях. «Да», — ответил сэр Джеймс, подумав. «Буду рад сообщить вам все, что мне известно. Как звали эту юную леди? Помню, мистер Хершаймер меня спрашивал...» И он немного повернулся к Джулиусу. «Имя?» — прямо ответил ему сэр Джеймс. «Не имеет никакого значения. Она почти наверняка находилась у вас под вымышленным именем, но я хотел бы знать, знакомы ли вы с миссис Вандемейр?» которая проживает в квартире номер 20 в комплексе саут Да, я немного знаю ее. Но вы еще не знаете, что с ней произошло. А что с ней произошло? Вы не знаете, что она умерла? Боже, боже, я ничего не знаю. Как это произошло? Передозировка снотворного прошлой ночью. Намеренная? Считается, что случайная. Сам бы я не хотел это обсуждать. В любом случае, ее нашли мертвой сегодня утром». Очень жаль! Женщина выдающейся красоты. Полагаю, она была вашим другом, коль вам так хорошо известны все детали. Мне известны эти детали, потому что потому что это я нашел ее мертвой. Потрясающе! сказал удивленный доктор. Вот именно, и адвокат опять погладил себя по подбородку. «Очень печальные новости, но вы не обидитесь, если я спрошу вас, какое отношение это имеет к вашему расследованию. А такое, что разве миссис Вандемейр не поручала вашему вниманию свою молодую родственницу?» Джулиус в нетерпении наклонился вперед. «Да, такое было, — ответил доктор, — под именем Джанет Вандемейр. Как я понял, она племянница миссис Вандемейр, и она появилась у вас». Насколько я помню, в июне или июле 15 -го года у нее были проблемы с психикой. Она абсолютно нормальна, если вы это имеете в виду. Насколько я понял, миссис Вандемейр, девушка была вместе с нею на Лузитании, когда несчастный корабль пошел ко дну, и в связи с этим пережила очень сильный шок. «Кажется, мы напали на след?» — спросил сэр Джеймс, оглядываясь. «Как я уже говорил, я полный о столу», — подкликнулся Джулиус. Доктор с любопытством оглядел их всех. «Вы сказали, что хотите снять с нее показания», — сказал он. «А, предположим, она не сможет вам их дать». «Что? Вы только что сказали, что она абсолютно нормальна. Это именно так. И, тем не менее, если вам нужны показания о событиях, произошедших до 7 мая 2015 -го года, она не сможет вам их дать». Сбитые с толку, они посмотрели на маленького человечка. Он весело кивнул им и сказал «Жаль, очень жаль, тем более, что, как я понимаю, сэр Джеймс, делает это важное, и все таки это факт, она не сможет вам ничего сказать». «Но почему, приятель? Черт побери, почему?» Доктор Холл перевел свой доброжелательный взгляд на возбужденного американца, потому что Джанет Вандемайер страдает от полной потери памяти. «Что?» «Именно так!» «Интересный случай, чрезвычайно интересный, хотя и не такой уж редкий, как может показаться на первый взгляд. Существует множество похожих случаев, но это первый, за которым я наблюдал лично и должен признаться, что я нашел его чрезвычайно интересным». «В его восторгах было что-то омерзительное, и она ничего не помнит», — медленно произнес сэр Джеймс. «Ничего из того, что происходило до 7 мая 2015 -го года». После этого она помнит все так же хорошо, как вы или я. Значит, первое, что она помнит, это высадка на берег вместе со спасенными. Все, что было до этого, не существует. Она не помнит собственного имени, не знает, откуда родом или где жила, даже не может говорить на своем родном языке. Но ведь это наверняка очень необычно, вставил Джулиус. Нет, мой дорогой сэр. В создавшихся обстоятельствах это довольно нормально. Сильное потрясение всей нервной системы, потеря памяти, как правило, имеет одно и то же происхождение. Естественно, что я предложил хорошего специалиста. В Париже есть такой, специализируется именно по подобным случаям. Но миссис Вандемейр была против известности, которую могло бы принести девушке это лечение. «Я этому ничуть не удивляюсь», — мрачно заметил сэр Джеймс. «Я согласился с ее резонами». Эти случаи действительно вызывают нездоровый интерес. А девушка была совсем молоденькая, лет девятнадцать, не больше. И мне показалось неправильным, что о ее проблеме могут узнать другие люди. Это бы могло испортить ее будущее. Кроме того, для лечения подобных случаев не существует никакого специального курса. Здесь весь вопрос в терпении. В терпении? Ну да. Рано или поздно память возвращается сама и так же неожиданно, как пропадает. Правда, в этом случае девушка, скорее всего, должна будет забыть период, который имеет место сейчас. То есть жизнь для нее вновь начнется с катастрофы Лузитании. «И когда, по вашему мнению, это должно произойти?» Врач пожал плечами. «Вот этого я сказать не могу. Иногда на это нужны месяцы, а известен случай, когда на это понадобилось целых 20 лет. Иногда еще один шок может полностью излечить больного». Он возвращает то, что забрал первый. — Ах, еще один шок, — задумчиво повторил Джулиус. — Вот именно. В Колорадо был случай. Маленький доктор со сдержанным энтузиазмом продолжал что-то многословно рассказывать, но Джулиус его уже не слышал. Он полностью погрузился в свои мысли и только хмурился. Потом неожиданно отбросил все мрачные мысли и с такой силой трахнул кулаком по столу, что все испуганно вздрогнули, а доктор... Так тот просто подпрыгнул. Я все понял. Док, мне нужно ваше мнение специалиста, вот мой план. Предположим, что Джейн опять поплывет через эту селедочную лужу и произойдет все то же самое. Подводная лодка, тонущий корабль, пострадавшая, рассаживающаяся по шлюпкам и так далее. Это поможет? Это трахнет по ее подсознательному я, или как вы там это называете на своем жаргоне, и заставит его немедленно заработать. «Очень интересное предположение, мистер Хершаймер. По-моему, эта идея обречена на успех. Очень жаль, что условия не повторяются так, как вы это описываете. А если это не по воле природы, док? Если по воле искусства? Искусство? Ну да. А в чем проблема? Зафрахтовать лайнер?» «Лайнер?» — в ужасе повторил доктор Холл нет пассажиров, притащить субмарину. Правда, здесь могут возникнуть сложности. Правительства слишком привязаны к своим военным игрушкам и не продадут их первому встречному. Но и эту трудность можно обойти. Вы слышали такое слово «подкуп, сэр»? Так вот, подкуп помогает решить любые вопросы. Думаю, что нам не понадобится проводить настоящую торпедную атаку. Если все начнут толкаться и достаточно громко кричать, что корабль тонет, то этого должно хватить для такой молоденькой и невинной девочки, как Джейн. К тому моменту, как на нее наденут спасательный жилет и подтолкнут к шлюпке в окружении профессиональных актеров, разыгрывающих сцену паники на палубе, она должна уже будет вернуться к тому состоянию, в котором была в мае пятнадцатого. Как вам на первый взгляд?» Доктор Холл посмотрел на Джулиуса. Все, что он был не в состоянии произнести в данный момент, ясно читалось в его глазах. «Нет», — сказал Джулиус, отвечая на этот немой вопрос, — «я не псих». Все это вполне возможно. В Штатах такое делается почти каждый день для фильмов». «Разве вы не видели железнодорожные катастрофы на экране? А какая разница между покупкой поезда или лайнера? Надо получить реквизиты вперед. К доктору Холло вернулся дар речи. «Но цена, мой дорогой сэр! Его голос стал громче. Цена! Она будет невероятна!» «Деньги меня не слишком беспокоят», — просто объяснил ему Джулиус. Доктор Холл с надеждой посмотрел на сэра Джеймса, который только улыбнулся ему в ответ. «Мистер Хершаймер — человек состоятельный, очень состоятельный». Доктор по-новому проницательно взглянул на американца. В его глазах он уже не выглядел эксцентричным молодым человеком, падающим с деревьев. Теперь в его взгляде появилось уважение к богатству Джулиуса. «Хороший план. Очень хороший, — пробормотал он. — Фильмы. Ну, конечно, — «Ведь так в Штатах вы называете наше кино. Очень интересно. Боюсь, что в этой стране мы слегка отстаём от ваших методов, и вы действительно хотите притворить в жизнь этот ваш прекрасный план? Можете смело ставить на это последний доллар». И доктор ему поверил. Это скорее было данью его национальности. Если бы подобные вещи ему говорил англичанин, то у доктора наверняка появились бы серьезные сомнения в его нормальности». Но я не могу гарантировать излечение, заметил он. Думаю, что я обязан предупредить вас об этом. Да, все в порядке, ответил Джулиус. Вы просто обеспечите Джейн, а все остальное я беру на себя: Джейн. Ну, хорошо, пусть будет Джанет Вандемейр. Вы можете по межгороду позвонить в ваше заведение и попросить прислать ее сюда. Или мне лучше съездить за нею на машине. Доктор был явно удивлен. Прошу прощения, мистер Хершаймер, я думал, что вы поняли... Что понял? Что миссис Вандемеер у меня больше нет.